Пятого дня – вечерня, где Убертину приходится бежать, Бенций начинает почитать законы, а Вильгельм делится некоторыми соображениями о разных видах сладострастия встреченных в этот день. Когда народ неспешно покидал капитулярную залу, Михаил протиснулся поближе к Вильгельму, и тут же рядом с ними оказался Убертин – четвером мы вышли на улицу. Таким образом, беседа протекала в церковном дворе под прикрытием тумана, который и не думал рассеиваться, а напротив все больше густел и темнел от наступавших сумерек. «Думаю, обстановка в пояснениях не нуждается», — сказал Вильгельм. «Бернард нас разгромил. Не спрашивайте меня, виноват ли этот балбес-дольчинянин во всех преступлениях, На мой взгляд, он вообще ни при чем. Но хуже всего, что мы снова на исходной позиции. Иоанну, ты, Михаил, нужен в авиньоне один. И нынешняя встреча не дала тебе тех гарантий, за которыми мы приехали. Наоборот, она показала, как они сумеют вывернуть и извратить каждое твое слово. Вывод из этого, по-моему, один, что ехать тебе нельзя. Михаил тряхнул головой. И все-таки я поеду. Не хочу раскола. Ты, Вильгельм, сегодня высказался весьма ясно и недвусмысленно и дал понять, куда метишь. Так вот, мы метим вовсе не туда. И я прекрасно сознаю, что постановления перуджийцев, использованные вами, имперскими богословами, вовсе не в том духе, в котором они замышлялись». А мне нужно только одно, чтобы папа позволил францисканскому ордену его принцип бедности. Мне нужно, чтобы до папы дошло, что только укрепив орден этим принципом, можно будет снова поглотить все еретические ответвления. Меня не интересуют ни народная ассамблея, ни человеческие права. Моё дело не допустить, чтобы орден распался на несколько полубратских отрядов. Я еду в авиньон, и если потребуется, подчинюсь Иоанну во всем. Я уступлю по всем вопросам, кроме бедности. Вмешался Убертин. — Ты понимаешь, что рискуешь жизнью? — Что ж, — ответил Михаил, — это лучше, чем спасением души. Он рискнул жизнью, и очень серьезно. А если исходить из того, что правда была на стороне Иоанна, во что я, слава Богу, не верю, погубил вдобавок и душу. Как всем теперь известно, Михаил отправился к папе через неделю после события о которых я рассказывал. Тот проторговался с ним четыре месяца, а потом, в апреле следующего года, и он собрал консисторий, на котором обозвал Михаила безумцем, спесивцем, упрямцем, тираном, поборником ереси, гадюкой, которую выгрела церковь на самой груди. Замечательно, что с точки зрения его собственных представлений о добре и зле, Иоанн был совершенно прав, потому что за эти четыре месяца Михаил сдружился с другом моего учителя, другим Вильгельмом, Вильгельмом Аккамским, и целиком перенял его идеи, не слишком отличающиеся невзирая на чуть более резкую формулировку, от тех, которые мой учитель разделял с Марсилием подуанским и которые высказывал высокому собранию в то давнее описанное утро. Пребывание этих диссидентов в Авеньоне в общем себя исчерпало, и в конце мая Михаил, Вильгельм Акамский, Бонаграция из Бергама, Франциск из Асколи и Генрих из Тальгейма ушли в бега. Люди папы преследовали их через Ниццу, Тулон, Марсель и Эгморт, где, наконец, их догнал кардинал Петр из Арабаля, который безуспешно стал уговаривать их вернуться, но не смог победить их сопротивление, их ненависть к папе, их боязнь. К июню они были в Пизе, где их с великим шумом встретили придворные императора, И через несколько месяцев Михаил публично проклял папу Иоанна. Увы, слишком поздно. Сила императора убывала. В аминьоне Иоанн плел интригу, навязывая миноритом нового руководителя и, в конце концов, одержал победу. Лучше бы было для Михаила в тот день, если бы он передумал ехать к папе. Он мог бы, будучи рядом, Организовать сопротивление миноритов не было бы потеряно столько драгоценных месяцев в ожидании милости от врага, не были бы ослаблены его позиции внутри и вне ордена, но, наверное, именно так было суждено божественным провидением, ибо сейчас, по прошествии стольких десятилетий, я не в состоянии уже указать, на чьей стороне была правда» когда миновало столько времени, когда огонь страстей угас, а вместе с ним угасло и то, что тогда представлялось моей душе светом божественной истины. Кто сейчас способен сказать «Гектор был прав» или «Ахилл», «Агамемнон» или «Приам» в их войне за улыбку той женщины, которая ныне прах праха.